Глава десятая. Суровые земли, суровые стены. В подобном бешеном темпе пролетело еще несколько дней. Нет, лучше сказать, несколько суток. Тут счет шел на каждый час. Каждая минута драгоценна и расписана на три дня вперед. Не вырвешь целую ночь для сладкого сна, приходится дремать урывками, нервно вздрагивая при каждом шуме, из просоний бормоча «мясо, свежее мясо и пиво». Кроу встречал караваны и провожал караваны. И неважно, в какое время дня или ночи появлялись тяжело груженные вереницы повозок, сопровождаемые мрачными войнами, их всегда встречал широко улыбающийся черноволосый гном, чья прическа напоминала воронье гнездо. Местному жителю всегда находилось что продать голодным и усталым гостям, он же был готов что-нибудь приобрести, будь то почти негодный хлам или излишек угля, дров. С недавних пор он начал выкупать целиком груз с безнадежно сломанных телег, когда средство передвижения починка не светит, когда одной заменой колеса или оси не обойтись. В таких случаях злобно ругающиеся обозники были готовы продать замершие средства передвижения за бесценок вместе с грузом само собой. Все оставались в выигрыше, караванщики получали освобождение от мертвой тяжести, а гном приобретал по себестоимости всякие разные штуки. Так он стал обладателем некоторых интереснейших грузов, которые позже надеялся удачно перепродать, обменять или использовать самостоятельно на те или иные хозяйственные нужды. Список был интересным полностью перечислять долго, но некоторые пункты заслуживают упоминания. Так, например, 5 7-метровых кедровых бревен. Каждое бревно в диаметре не меньше полутора метров. Каждый источает приятнейший хвойный аромат. И с этой древесиной отрез отказался работать древолом, благоговейно погладив одно бревно мозолистой рукой и сокрушенно заметив «царская древесина за всю жизнь так и не дорос до дерева такого». Посему бревна сейчас просто лежали на краю обширного участка одной ровной шеренгой. Как их туда доставляли, иная история с отчетливым трагическим направлением. Стоит лишь заметить, что в процессе сгрузки и перетаскивания пострадал один бык и два обозника. У одного теперь левая ступня не меньше 68 размера, а может и более, про дальнейшую судьбу быка и думать не хочется. Якорь огромный ржавый якорь, и к нему 20 метров толстенной якорной цепи. Отдали почти даром, поэтому кроу взял, хотя теперь, лежащий рядом с кедровыми бревнами якорь, вызывал в мозгу картинку застывшего посреди сухой равнины гигантского плота. Ну да, крейсер посреди пустыни. В любом случае это запас металла, если не удастся продать, то всегда получится перековать. 12 бочек дегтя, из них 10 бочек дегтя колесного, особого, и 2 бочки дегтя осинового, первого тока, чистейшего, так и написано на емкостях. Если зачерпнуть и плеснуть на любого вампира, эффект будет как от концентрированной серной кислоты. Колесному дегтю гном сию же секунду нашел применение, банально выставил на продажу и реализовал дефицитный товар за два дня, полностью окупив затраты. Две бочки с осиновым дегтем перетащил в бывшую гробницу, где и поставил в противоположном от тайника с кирпичами углу. Пущай стоит. Вдруг нечисть какая зубастая заглянет на огонек, тут ее и приголубим. В мире вальдиры, кстати, и дым от горящего осинового дегтя отгоняет множество страшных монстров. А если добавить в жаровню некоторые особые травки, Ближе, чем на 200 метров, твари не подойдут. Каменный истукан высотой в 2 метра мог похвастаться крайне грубой отделкой, выпученными глазами, выпеченными губами, выпирающими сосками и шикарным пупком, напоминающим кукиш, называемый аппендиксом. От всей покупки, взятой в оборот седобородом обозником, гном долго пытался отказаться. Но когда цену снизили вдвое, а разбитую повозку отдали в придачу, Кроу сдался и забрал истукана после чего с помощью работников взгромоздил его на завершенный угол стены, где и направил наглым каменным ликом на сторожевую башню обитель Вуриуса. Истукан неотрывно пялился на башню неморгающим взором наглых каменных глаз, выпячивал губы, демонстрировал соски и пупок. На следующий день голова Истукана треснула промеж глаз, то ли озлобившийся сотник обладал столь жестким взглядом, то ли был дефект в камне статуи. Как бы то ни было, гном деловито перевязал пострадавшую голову обрывком верёвки и оставил всё как есть. Пусть играют в гляделки дальше. Горгулья страшная, уродливая, сделанная из обычного гранита. Трудился над ней не мастер, а не более чем подмастерь из высотой в полтора метра. Дюжину таких везли куда-то в провинциальный город с надеждой продать. Кроу соблазнился и сумел обменять одну горгулию на семь почти новых тележных колёс и три оглобли сосны. Статуя встала рядом со стуканом, оказав ему полную моральную поддержку и уставившись также на башню. Еще бревна. Дубовые, средней толщины, длиной 8 метров, доставляемые на строительные нужды в недавно основанный город Седое Поморье, расположенный далеко к востоку от Серого Пика. Целых три десятка бревен досталось гному. Караван подвергся нападению разбойников, много повозок было сожжено. Большая часть лошадей и быков убита. С помощью подоспевшей стражи обозникам удалось отбиться, сформировать из остатков колонны малой обозы и уйти дальше. Но часть груза пришлось бросить, и Кроу был рад приобрести остатки разбитых телег, бычье мясо, конину, рога, бревна, а также 10 пудов ржаной муки, полную телегу овса и три кадушки с солеными помидорами. Все досталось за бесценок. От щедрот Кроу не забыл накормить усталых обозников от пуза, также поставил им бесплатно бочонок пива. За это ему подарили топор и два охотничьих ножа. Песок морской белый. Самая сомнительная покупка гнома, в чём сам Кроу полностью признавался, глядя на две тонны приобретённого песка, лежащего рядом с кедровыми брёвнами и якорем. Угу, плод, выброшенный на отмель морскую и вставший на якорь. Примерно пять пудов песочка игрок умудрился использовать. Чуть углубил глинистое дно рыбного прудика и высыпал туда песок. Добавил пару камней в произвольном порядке. Кинул туда же десяток водорослей. Все, природный аквариум готов. Можно садиться и начинать медитировать, глядя, как между камней и водорослей над светлым песчаным дном скользят грациозные серебристые рыбки. Посуда глиняная, разная, частично треснутая. Так называемый кот в мешке, приобретенный гномом после инцидента, случившегося прямо на сторожевом посту. На одну из тяжелых телег опустился задницей грузовой слон. На телеге оказался груз посуды, доставляемый в деревушку Рожелесье. Рыдающий хозяин подвода наотрез отказался заглядывать под парусину, скрывающую жалобно дребезжащий поврежденный груз. Поговорка «слон в посудной лавке» трансформировалась в слон на посудной телеге, не изменив своего разрушающего смысла. Вытребавший компенсацию у владельца слона обозник с радостью отдал гному груз по принципу «как есть» и отбыл во своей си а игрок потом полдня выковыривал из глиняного крошева уцелевшие тарелки, горшки, блюда и кружки. Среди прочих покупок можно упомянуть разное дешевое оружие, выставленное гномом на продажу немедленно и частично реализованное. Предметы брони, наконечники стрел, копий, гвозди и скобы, а также грубые молотки и зубила – все это теперь всегда можно найти в предлагаемом ассортименте. Уже завтра надо идти и платить налоги, придется общаться с Вуриусом, чего они оба старались избегать. За пролетевшие дни гном сумел приумножить состояние, добравшись до круглой суммы. Сто золотых монет он спрятал в тайнике, запихнув в горшок и прикрыв тряпицей. Это НЗ, и еще 200 золотых были постоянно в деле, гном их тратил, зарабатывал, снова тратил, после каждой операции становясь богаче на пару-другую монеток. Заработать больше не удалось, потому как требовалось покупать вещи и для собственных нужд, а не только для продажи. Так, к примеру, Кроу озаботился покупкой мебели для работников, установив в их жилой комнате тумбочки, платяные шкафы. Приобрел для них толстые матрасы, набитые душистым сеном, и деревенские подушки с гусиным пухом. Туда же постельное белье, простое, но крепкое. Одеял взялся с избытком, по две штуки на каждого. И одеял не обо каких, а толстых, очень теплых, рассчитанных на самую холодную погоду. Плотяные шкафы не остались пусты, в них появилась зимняя одежда. Простые шубы из волчьих шкур, такие же шапки, матросские свитера грубой вязки, шерстяные носки и прочее. Всю одежду гном работникам подарил, чем завоевал еще больше симпатий. И сам гном приоделся, став похожим на отставного матроса и дельца одновременно. Матросский свитер из неокрашенной серой шерсти, поверх него безрукавка со множеством карманов. Просторные прусиновые штаны перепоясаны широченным кожаным ремнем. На ногах невысокие сапоги. Каждый предмет одежды куплен с тем условием, чтобы давал бонус к грузоподъемности и внешнему виду. Пусть понемногу, но все же. На шее Кроу висела толстая цепочка, сплетенная из красной меди и серебра. Давала бонус к жизни и грузоподъемности. На руках несколько перстней с красными и зелеными камнями. На запястьях стальные широкие браслеты. На голове вязаная черная шапочка, чье предназначение — повышать интеллект хозяина на 15 единиц, а также даровать ему ускоренную на полпроцента регенерацию маны. В арсенал добавилась магия, заклинание «Малое исцеление», «Глиняная кожа», «Орлиный глаз», «Липкая лоза». А еще игрок приобрел заклинания рабочие, социальные, направленные скорее на труды и на созидание. Такую магию, как аура землекопа, рас шахтера, каменный бур, кувшин воды — соответственно получил профильные достижения. Последнее заклинание использовал постоянно, стараясь обходиться имеющимся количеством маны. Тот же кувшин воды съедал 25 пунктов маны, и проходя мимо рыбного прудика, игрок постоянно его кастовал, после чего в воздухе появлялся призрачный полупрозрачный литровый кувшин, выливал в пруд воду и пропадал. Кроу быстро достиг следующей ступени в магии, можно было смело отправляться в гильдию магов и повышать ранг заклинания. Но тогда на него не хватит маны. Большой кувшин воды будет вмещать в себя 10 литров воды и затребует 50 пунктов энергии. Как-то чересчур. Но что-то делать с этим надо, ведь без воды никак. Гнома по-прежнему терзала болезнь. Он перешел на иные лекарства, более сильные, но могильный жар от него не отставал. Скоро придется принимать радикальные меры. Умирать и сбрасывать симптомы гном больше не хотел. За прошедшие 6 суток он поднял 5 уровней, Причем три из них он взял за две ночные ходки, устроив вокруг сторожевого поста бойню, вырезая и снося все живое, с методичностью комбайна, с безжалостностью маньяка. Заодно научился собирать камни в темноте. Вернее, в полутьме. Он ни от кого не скрывался, и над его головой постоянно висел светляк. Дважды Кроу наткнулся на игрока Агра, один раз днем и один раз ночью. В обоих случаях Кроу вышел победителем в схватке. Сначала он молча, без единого слова, принял схватку с красным полуорком, вооруженным топором и кинжалом, странный набор. Полуорк был 73-го уровня, но дрался так себе. После каждого его размашистого замаха топором, можно было спокойно выпить чашку чая, прежде чем последует новый. Полуорк улетел на возрождение, гном его обобрал и спокойно побежал дальше по своим делам. Второе нападение случилось днем, и нападающим был сам Кроу, шагнув из зарослей карликового ельника, и врезав толстенной дубиной по затылку хрупкой девушки-человека-мага. Та мирно стояла и смотрела на зажатую в руках карту местности. Она до последнего момента ничего не заметила и словила чудовищной поселе критический удар, моментально повесивший на нее оглушение. Она пыталась что-то лепетать, но Кроу вновь не сказал ни единого худого слова, попросту добив противницу и обобрав. «С аграми не о чем разговаривать, когда их бьют, они просят пощады». Когда они бьют, пощады не дают. Общая добыча стел врагов была неплоха, под 20 монет золотом, немного алхимии на жизнь и ману, трофей с этой локации и ближайших. Все, что мог, он продал, алхимию отложил в тайник, на этот раз в другой, но сделанный по такому же принципу. На 20 золотых монет, полученных от Агров, игрок приобрел двух маленьких змеенышей и запустил их в гробницу. Поставил туда две мисочки молока, а мыши там уже завелись и сами. В Вальдире это происходит так же быстро, как и в мире реальном. Грызуны обязательно появятся там, где тепло и где есть еда. Поэтому в жилой комнате работников появился пушистый полосатый котенок, названный Наглом. Будущий крысолов достался бесплатно. Кроу его подобрал в одной из маленьких грязных улочек, когда искал лавку, где задешево можно приобрести шубы из волчьих шкур. Два змеёныша, запущенных гномом в гробницу, были необычными ужами или там полозами. Нет, это погостные гадюки. Смертоносные ядовитые твари, признающие только хозяина и никого более, они атакуют любого чужака, посмевшего войти в запретные покои. Это охрана, бесшумная, незаметная, быстрая, смертельно опасная. Пока змеёныши малы и беспомощны, но они вырастут, обязательно вырастут. И если нагрянет гость важный, Придется змеям на него отдельно указывать, чтобы не укусили и не отправили на тот свет. Подобные меры безопасности Кроу предпринимал не зря, за последние два дня локация сильно оживилась. Здесь появилось вдвое больше игроков, чем было раньше. Некогда безлюдная местность становилась популярным узловым местом, дорожным перекрестком. Все происходило быстро, а гном еще не был готов. Но ему хватило ума приобрести двух щенят серьезной сторожевой породы. Отныне двор наполнен веселым щенячьим тявканием, мохнатые шарики носятся по траве и живо интересуются всем происходящим. Вскоре и они заматереют, отрастят клыки и превратятся в свирепых охранников, и личные территории окажутся под защитой. Слишком быстро начинает оживляться здесь жизнь. Пока стало больше игроков обычных, спешащих куда-то по делам личным, дозалетные да разбойники объявились. Но кто скажет, что случится дальше? Можно с большой долей уверенности утверждать, что однажды сюда заявится и вор-взломщик, который обязательно попытается проникнуть внутрь холма. Однако змей и собак маловато, ой, маловато при подобных условиях, что ужесточаются каждый день. Нужен хотя бы еще один охранник, на этот раз двуногий и вооруженный. Им стал седой боевой ветеран-лучник, человек, годков под 70. жилистый, но с небольшим животом. Умные зеленые глаза смотрят из-под седых бровей, изборожденная морщинами кожа покрыта темным загаром. Вообще, нанятый охранник похож на продубленный ветрами и дождями крепкий древесный корень. Имя Вифодий, бывший деревенский вышедший на покой страж. Кроу специально искал бывшего стража, ибо не оставил идею достигнуть со стражей Альгоры нормальных и доверительных теплых отношений. К этому и шло изначально, но на пути встал сотник Вуриус. Подействовав на начинание также как покрытый изморозью валон, упавший поперек русла тоненького ручейка. Что ж, под лежащий камень вода не течет, но ручейкам свойственно менять русло. Вот и Кроу начал прощупывать иные возможности. Вифодий, пополнивший ряды нанятых работников, поднялся на вершину холма, где и уселся себе на обрубок колоды, положив на колено обычный с виду лук. Рядом встал полнюхонький колчан, зоркие глаза лениво оглядывают округу, Порой страж встает и обходит вершину холма, осматривая далекий горизонт. Плата Вифодию встала в три золотые монеты в неделю, и плату он берет вперед полностью. Что ж, Кроу спорить не стал, сполна уплатив за три недели сразу. Остальные работники тоже трудились, не покладая рук. Гном Лукри ископал всю границу участка, заложил еще один угол будущей стены, подняв его на высоту и груди. В свободное время занимался любимой садовой геранию, Кроу не забывал при пристрастии гнома и добыл для него три горшка с геранью, и мешочек с обещанными семенами, пусть развлекается. Без любимого дела гном это не гном, остальные трудились в обычном режиме. Был полностью восстановлен и углублен большой пруд, пока все еще остающийся сухим, как горло алкаша похмельным утром. Но заливать его водой Кроу не торопился, пока время терпит. Благо в рыбном водоеме бодро подрастают рыбешки. Теперь парни работают над трапезной, еще одним помещением в теле холма, вырытым Кроу, за пару ночей. Столовая только для своих, для внутреннего круга доверенных людей. А первая комната останется только жилой. За прошедшую неделю древолом успешно завершил поставленную перед ним задачу. Сколотил 10 длиннющих обеденных столов и 20 широких крепких лавок. Вся новая мебель встала длинными рядами впритык друг к дружке, места не хватало. И Кроу глубоко сомневался, что Вуриус позволит ему приобрести еще один квадрат земли. А гному очень сильно желалось нового куса территории. Кошемор после нескольких изнурительных попыток выдвинул заявление, ему нужен помощник, поваренок, мальчик кухонный, для побегушек. То подать, то принести, дров подкинуть, котел отсажать, скрести. Игрок был вынужден согласиться со справедливостью требования и пообещал помочь с этим делом, осталось найти подмастерье. Такого, что согласится жить где-то на задворках мира. А еще гном после долгого раздумия, решил разбавить чисто мужской коллектив парой улыбчивых девушек для работы в зарождающемся трактире. Ибо караванов становилось все больше, все чаще они приходили к сторожевому посту по два, а недавно заявилось аж три мощных обоза вследствие чего на сером пике образовалось под полтораста голодных мужиков. Кроу в тот день летал, а кипташка с реактивным двигателем, вмонтированным в хвостовое оперение. Требовалось что-то решать, посему после завершения трапезной работники перейдут на оформление одного подземного помещения меньших размеров, будущая жилая комната для женского пополнения. К шестому дню Кроу совершил эпохальное действие, он нанял охотника Родсона хорошо владеющего малым луком и длинным охотничьим копьем. Охотник обошелся крайне дешево или же крайне дорого, тут уж с какой стороны поглядеть. Отныне Родсон получает две золотые монеты в неделю и забирает себе все куропачье перо, шакалии и кроличьи шкуры, но взамен он охотится с утра до вечера, непрерывно доставляя свежатину на кухню. Что печалило, Родсон не собирал яйца и грибы, а еще не убивал змей. Хотя это уже второстепенно, хотя и загадочно. Но поток мяса больше не скудел, также Родсон легко расправлялся с погаными непентесами, и его не пугала встреча с целой шакалией стаей в 5-6 голов. На самом Кроу осталась беготня за камнями, дровами, цельными бревнами. Также он постоянно собирал дикий лук, грибы, яйца. Убивал и подвернувшихся под руку шакалов и куропаток, кончал змеи непентесов. Летающий над ним Крис неплоховал, с каждым днем увеличиваясь в размерах и становясь злее. Если подвести краткий итог по работникам, то сейчас на гнома-игрока Кроу работали следующие личности. Древолом-человек, штатный мастер по дереву. Кашемор-человек, опытный повар, способный быстро и вкусно приготовить невзыскательное кушанье. и гном каменщик любит возводить особые стены из дикого камня и обожает разводить садовую герань. Родсон-человек, нанятый охотник, за шкуры, перо и плату обеспечивает свежатину на кухню. Вифодий – человек, боевой ветеран, охранник, лучник, занявший пост на холме и контролирующий подходы. Прохрий – человек, дуболом, может копать и может не копать, любит пиво. Серк – человек, двойной дуболом, тоже может копать и может не копать, очень любит пиво. Труд – гном чернорабочий, более смышлен, не столь дуболомист, пиво уважает до трепетности душевной. Карпий, человек, дуболом, не очень любит работать, но коль уж начал, продолжает, пока не завершит начатое. Про пиво лучше и не упоминать при нем, ибо эта тема для Карпия любимая и бесконечная. И всех их Кроу кормил, поил, предоставил жилье, запасную одежду. Про каждого из них он знал уйму мелочей, о характере, боязнях, хобби, мечтаниях. На каждого из них он вел особую страничку в толстенной амбарной книге, лежащей в третьем тайнике вместе с запасом чернил и пищих перьев. «Не клади все яйца в одно лукошко», гном свято следовал этой заповеди. Поэтому в каждом из трёх тайников положил он и по горсточке разнокалиберных монет от меди до золота. Пусть себе лежат. Это помимо кубышки сотни золотых монет. В небольшой кладовке, вырытой рядом с подземной кухней, хранилось два десятка готовых факелов, два матка верёвки, три ярких светляка, заряженных дневным светом, пара топоров и три лопаты. Там же была масляная лампа и горшок с топливом. В общем, Кроу каждый день старался привнести в дом что-то новое, если не гвоздь вколотить, то лишнюю чурку деревянную запасти или ещё один свиной окорок прикупить. Чем больше хозяйства, тем больше хлопот, а грязи всё больше, мужикам-то убираться некогда а сам с веником и тряпкой не набегаешься. Посему надо бы не двух девушек нанять, а трёх, причём третью постарше. Пусть будет главной над женским составом и над домом в целом. Самое же главное достижение деловитого гнома, каждый день он бывал в гробнице и работал над косым подземным проходом, ведущим под углом куда-то под каменистую равнину серого пика. Игрок углубился на 20 с лишним шагов, причём каждый метр коридора был надёжно укреплён брёвнами и толстыми досками. Пол очищен от мусора и утоптан. Он еще не получил четвертого ранга землекопа, но этого следовало ожидать. Не так уж и просто теперь прогрессировать. Надо копать и копать, рыть и рыть, махать киркой и лопатой как можно дольше. И только после долгих усилий удастся заработать четвертый ранг. В конце напряженной недели наконец-то вернулись блудные друзья, по которым, если признаться честно, Кроу довольно сильно соскучился. Не хватало ему шебутной и никогда не унывающей парочки. Аму и миф, как и положено по законам жанра геройского эпоса, пришли ранним ясным утром, широко шагая по равнине и еще издали начав махать руками. Гном встретил их у границы сторожевого поста, проводил до стола и сразу же поставил перед ними пиво, мелко нарезанное мясо, дикий лук, вареные яйца, миску с медом и оладушками. Игроки вытаращились на угощение с нескрываемым удивлением, Медленно перевели глаза на гнома, а тот мысленно выругался. Слишком уж обыденно и сноровисто сервировал он стол. Повьевшиеся привычки в первую очередь, позаботившись о насыщении усталых путников и об утолении их жажды. Вот только вряд ли аму и миф помирали от сухости во рту или же откручения в несуществующих желудках. Они здесь не живут, они лишь частые гости в этом мире. И при виде горки вареных яиц куропаток или утопающих в гречишном меду оладушек слюнки у них не текут». «Ты прямо как...» «Как в настоящем мире», — пискнула Аму. И тут же сцапала оладушек, макнула в мед с профессионализмом истинного оладушковеда, да и отправила его в рот, зажмурившись от удовольствия. «Одобрила, значит». Кроу фыркнул, пожал плечами, уселся напротив, предварительно сверившись с планом дел на сегодня и убедившись, что может себе позволить небольшое безделие. «Через час подойдет старый министрель». Надо будет накормить его, напоить, договориться о музыкальном вечере. Рассказывайте, велел он оглядев друзей. Это было мега круто, поведал миф, красующийся новым костюмом. Улетно! поддержала Аму. Супер зачетно! Обалденно! Неожиданно доколик! Опасности до краев! Над столом раздался струнный перебор. Эй, вы что, репетировали? поинтересовался гном, в свою очередь, берясь за цифровой румяный оладушек. И его соблазнила кулинария кашемора. «Репетировали», — признался мастер -кард. «Хотели тебя впечатлить, соблазнить, увлечь и утащить за собой». Решительно ударив по струнам, Аму дополнила. «Там запах опасности, ноздри щекочет. Там дым застилает глаза». А дальше подбодрил Кроу. «Дальше пока нету», — вздохнула девушка и цапнула второй оладушек, а затем и яйцо. «А на что соблазнять собирались?» «Помощь нам нужна», — улыбнулся открыто кардмастер и попытался было залихвастски перебросить стопку выуженных из рукава карты за ладони в ладонь, но потерпел полное поражение, и картонные прямоугольники рассыпались по столу. Смущенный миф принялся их собирать. «Скушай лучше яичко, карта метать еще рановато», — пододвинул гном миску с вареными яйцами. «В чем помощь? И почему я? Вы уже подросли неплохо, экипировались». Если приключение или задание интересное, друзей найти не проблема. Где-нибудь у деревенского фонтана или торговой лавки постоить, покричите зазывно. И придут охотники до проблем на пятую точку. Может, целая толпа соберется. Толпа нам и не нужна, и задание немного странное, если честно. Помнишь про ту длиннющую цепочку квестов? Мы про нее рассказывали тебе. Та, что из 16 звеньев. «Помню. Такое начало, как у вас было, и не забудешь. Я про кладбище». «Это да», — осклабился миф. «И тебя нам тоже не забыть, как ты сквозь мозаичное окно храма влетел. Явление героя пузырящейся серой массе». «Ну, вы на массу серую не сильно походили», — дипломатично заметил Кроу. «Я-то нет, конечно», — закивал мастер -кард. «Серая пузырящаяся масса? Это я про сопли Аму говорю, когда она ныть начала». «Кто ныть начал?» — с набитым ртом замычала негодующая девушка. «Кто, я? У кого сопли серые пузырящиеся? Гитарой по голове захотел шулер-неумеха?» «Кто шулер? Кто неумеха?» «Стоп!» — порадовали друг друга комплиментами. «И будет!» — остановил гном неразлучную парочку. «Так что за задание? И какое по счету звено?» «Седьмое!» — хором произнесли приключенцы, и Кроу страдальчески сморщился. Приключенцы сменили радостный взор на недоумевающий, протестировали взгляды друг на друга, после чего перевели отрепетированные и скорректированные взоры на несколько закручившегося черноволосого гнома. От того же, кто давал первые шесть заданий, дополнил Аму. Чего-то так нижнюю губу скрючил дядька Кроучай. Локальная судорога? Дядька Кроучай фыркнул гном невольно. Придумала же. Мы вместе придумали, ревниво встрял миф. Перебрали кучу вариантов, остановились на нескольких. Ты ведь ужасно загадочный, многознающий, опытный до жути и хозяйственный до кучи. Поэтому выбрали варианты и будем тебя по очереди ими называть. Например, сеньор Кроучи, мистер К. Ка, кардинал Кручерье. Мой ник звучит иначе, запротестовал игрок. Сами же видите, его толстый палец ткнул в воздух над головой, где на самом деле светились зеленые цифры и буквы. «Но ты же себя называешь Кроу», — резонно заметила девушка. «Вот от этого и мы пляшем, господин де Кроучевиль». «Все-все», — замахал руками гном. «Разошлись. Блин, а я вас ждал с тем, чтобы на участке припахать. У меня рабочих рук не хватает, а набрать еще больше работников пока не могу. Ну, вернее, не могу их набрать на платной основе. А вот если есть шанс припахать за даром, я только за». «Сеньор Кроучи», — жалостливо округлила глаза Бартаму. «Сначала помогите нам, бедным, сирым и почти убогим, а потом сразу сюда, и начнем пахать, пахать и пахать. Я буду нещадно бить плетью мифа, чтобы он усерднее вскапывал огородные грядки. Целый день, с утра до полуночи, будем торчать здесь. Поможем во всем, если затухание не накроет серой тряпкой, и подольше задержимся». «Хм, поддерживаю предыдущего оратора», — решительно заявил миф, «во всем, кроме плетей». «Ваша улица Вязов будет приведена в полный порядок, сэр Кроугер!» «Договорились», — кивнул Кроу, распрощавшись с мыслью о достойной встрече сегодняшних караванов и обозов. «Помогу, чем смогу». «Это точно седьмое по счету задание в квестовой цепочке?» «Угу, а что? Ты недавно так сморщился?» «Седьмое бобовое зернышко так просто не раскусить, оно всегда из стали», — норовоучительно заметил Кроу. «Запомните это. Семь...» 13, 21, 28, 35 и так далее каждый раз через 7 единиц, за исключением несчастливого числа 13. Запомните. Я вообще ничего не понял, мистер К. И я. Обычно все игровые задания, находящиеся в одной квестовой цепочке, идут по нарастающей сложности. Принялся терпеливо объяснять гном. Взять за основу классический гайд. Сначала хозяйка избы, к примеру, просит вас убить одноуровневых серых мышек, поселившихся в ее амбаре, так? Так. После успешного выполнения задания она вручит награду. Натянувшаяся цепочка вытянет следующее звено, второе. И на этот раз хозяйка попросит вас пойти не в амбар, а в старый покосившийся сарай на заднем дворе, где надо будет убить трехуровневых серых злющих крыс. Да, в яслях, кстати, тоже есть задание про крыс. И если пойдете по этой цепочке, каждый раз успешно завершая задание и получая новое, вскоре доберетесь до седьмого звена, вот как сейчас. И что? Если в шестом поручении вас просили, скажем, прикончить обнаглевшего десятиуровневого петуха, убивающего цыплят, и глосящего почем зря посреди ночи, то на шаге седьмом вас попросят завалить двадцатиуровневого злобного матерого кабана, оккупировавшего свинарник, и вместе с подельниками, открывшего там кабак с ручьями 40-градусной крепости грязи, с горами забродившего хмельного зерна и с целой армией мелких шалых монстров в виде подкрепления. Те же тараканы, мыши, крысы и прочие обитатели двора. И чтобы добраться до кабана, главного босса, сначала придется прорваться через тройной ряд танцующих канкан -кан свиней, а их злобно верещащие поросята будут носиться на канатах под потолком и посылать в возград слюнявых тыквенных семечек, заряженных крысиным ядом. Вот это и будет седьмое задание». Ответом была полная тишина, накрывшая стол покрывала молчания и припорошившие выпученные глаза Аму и Мифа густым слоем пыли изумленности, смешанной с налетом шокированности. «Я не шучу», — коротко улыбнулся Кроу. «Описание шестого задания что гласило? Собрать особую траву в количестве дюжины малых пучков» положить их в четыре ведерных горшка, налить в них чистой колодезной воды, осветить в любом светлом храме, после чего не более чем за два часа отнести их в заброшенный сторожевой пост на вершине горы Стылая Высень, где поставить по горшку в каждый угол нижнего помещения трехэтажной сторожевой башни. Это защитит башню сроком на шесть дней от налетов гнилостных зомболетучих мышей, выгнавших оттуда охранников. А башня находится в тревожной цепи огней, на ее вершине, на третьем уровне, лежит поленница дров и стоят два кувшина с маслом. И если во время боя с охраняющими башню врагами случайно поджечь костер, то задание будет провалено и с деревни возникнут серьезные проблемы. Там было несколько скелетонов, пара зомби, стайка летучих мышей, безголовая черная курица, умеющая нести лопающиеся некрые яйца с мертвячей кислотой внутри. «Поэтому мы в башню не пошли, а натравили на врагов моих карточных монстров. Карты в Альгоре купили, почти все деньги за них отдали. Там была инистая ящерица и пожиратель трупов. Они быстро со всеми разобрались. Мы же поставили куда надо горшки, облазили все три этажа, нашли один тайник, и висящий на стене лук, два меча, кинжал, старый сыр и неплохую фляжку с кислючим до тевином. вином. В тайнике было чуток серебра. Мы все забрали и ушли. Так вот... Подробно ты описал, уважительно цикнул зубом Кроу. А что сказано в пояснении к седьмому заданию? Хм, честно говоря, после того, как ты рассказал про седьмой шаг, я начал задумываться. Написано там просто. Проверить, как там деревенские дровосеки, что уже второй день не сплавляют по течению реки Брёвна. Вот, мирно и тихо так звучит, но странно описано, слишком уж расплывчато всё. Там точно будет какой-то очень нехороший сюрприз, поморщился гном хорошо, что мы к тебе пришли, нам просто одна бабулька деревенская сказала, что идти до дровосеков надо через лес, а там живут хищные белки-летяги и черные волки, причем живут стайно и часто кооперируются, от них и на деревьях не спрячешься, если что, и мы решили позвать на помощь кого-нибудь сильного, надежного, кому можем доверять, того, кто нам как старший брат, сеньор Кроучи, спасите от смерти в зубах белки-летяги хищной. помогите добраться до дровосеков, «Проведите по наполненной зубастыми кошмарами лесной тропе». «Так», — вздохнул гном и, встав, начал убирать со стола снить. «У вас есть кристаллы переноса к той деревне?» «Да, мы озаботились. Стараемся быть такими, как ты, хозяйственными и запасливыми». «Захвалили вы меня сегодня?» «Сделаем для начала так». «Аму, ты останешься здесь, во дворе. Только под холм несуйся, там мои работники живут». «А они чужаков в личных помещениях не любят». «Ясно. Под холмом?» Ты теперь как хоббит? Почти. Останься во дворе, скоро сюда придет большой караван. распродашь ему все съестное и хворост для костров. Цены помнишь? Помню. Погодите. А меня вы с собой не возьмете, что ли? Я не боюсь черных волков. Возьмем. Нам с Мифом нужно где-то полтора часа на подготовку, может, чуть больше. А ты пока на хозяйстве останешься. Как получишь сообщение, прыгнешь к нам, ясно? Так точно, фельдмаршал Кроутузов. Продам все, что продается. Усложу слух отдыхающих музыкой. О, кстати, а если мне монеток насыплют за музыку, себе забрать можно денежку? Да. Ес! А мы что делать будем? Вздохнул миф, уже понявший, что сейчас предстоят траты и тяжелый физический труд. А мы будем строить военные контики. Чего? Строить хорошо укрепленный и защищенный плод под парусом а также с веслами и шестами», — пояснил Кроу более подробно. Подробные инструкции в книге Контики великого путешественника Тура Хейердала. «Так ведь, так ведь нам в лес. Не на плоту же пойдем, по лесной. По реке пойдем. Забыл, что дровосеки сплавляют бревна по течению реки. Значит, их стоянка неподалеку от реки. А бабулька в лес нас посылала». Бабульки разные бывают. Может, это пытается любимого черного волка откормить мясом приключенцев с прослойкой средней авантюрности. Пойдем по реке, и пойдем полностью снаряженные. Миф, в той деревушке, где вы задание получили, игроки появляются? Бывает, а что? На всякий случай, давай кристалл, аму, смотри, не проспи караван. Ладно. И если к тебе подойдет очень большой и очень страшный страж с рыкающим голосом и взглядом убийцы, не бойся. Просто стой и улыбайся. Это Вуриус, местный раздражитель экстракласса. Матерый крушитель чужих надежд, личность с тайным и мрачным прошлым, любящий вкушать жареных бардов в трюфельном соусе. В общем, воспринимай все с улыбкой. у у у у Под этот печальный голосок Кроу с мифом и улетели прочь. Причем гном не забыл прихватить обрадовавшегося Криса и отдать указания работникам, чтобы не чинили препятствий девушке барду. А то мужики тут суровые, могут и прибить девчушку залетную, коли решат, что она воровка.